Коронавирус. Горячий, совсем белый. Бытие, как показывает психиатрическая практика, определяет не только сознание, но и его подвыподверты. Так уже давно никто не мнит себя в бреду величия корсиканцам. Народу подавай имидж чтоб менеджера, олигарха или, если не размениваться на мелочи, управляющего планетой, а то и повелителя галактики. Да и галлюцинации, что приносит наркологический геральдический зверёк Претерпели метаморфозы. Появились НЛО, и зеленые человечки озверела бытовая техника. Хотя черти никуда не делись. Уж очень стоек образ в коллективном бессознательном. Историю эту поведал мне коллега из одного относительно некрупного провинциального города. Впрочем, опущу топонимику. В тот день была как раз его очередь принимать вызовы от коллег другого профиля на предмет осмотра на месте. И потому вызов из приемного покоя горбольницы был бы обычным делом, если бы не уточнение вызывали поглядеть пациента с коронавирусом. Причем коронавирус в трубке прозвучал с какой-то особой интонацией. Но делать нечего, вызов был зарегистрирован, честь по чести, надо смотреть. Поглядеть, как выяснилось, стоило. Хотя бы для того, чтобы увидеть выстроившийся вдоль стен персонал приемного покоя и мужика с мухобойкой, неспешно нарезающего круги вокруг стола. Увидев новое действующее лицо, мужик попросил доктора взять что-нибудь подручное и присоединиться. К чему? К охоте на коронавирусы, что тут непонятного? Пойдет ли свернутая трубочкой газета? Ох, малохольные медики пошли, ну да ладно, берите и помогайте, доктор. Да, можете по ходу вопросы задавать. Василий, дадим ему такое имя, приехал в город на заработки. В селе-то нормальной работы не осталось, вот и приходится как-то крутиться. А тут, в городе, сразу откуда-то взялась куча свободного времени. За скотиной ходить не надо, а съемная квартира — это не дом, постоянной заботы не требует Зато поводов для беспокойства и расстройства не в пример больше. Не успели попереживать с мужиками, с работы, за финансовый кризис и войну в Сирии. «На тебе новая напасть. Коронавирус. И никто ведь толком не скажет, как от него спасаться. Но Вася-то, положим, голову ломал недолго. Тем более, что аккуратно неделю отгулов себе переработки набрал. Вот и устроил себе личный карантин с дезинфекцией. В селе-то оно как? Если ветеринара нету или тот не знает, что с приболевшей скотиной делать, значит, надо лечить водкой». Что цыплят, что телят, что себя любимого, если лечение не помогло, и вышел большой стресс. Ну а стресс как раз большой оказался. На работе друг друга хорошо накрутили. Вот и устроил себе Вася большой загул на базе недельного отгула. Исключительно с целью профилактики. Правда, на шестой день устали и организм, и кошелек, поэтому пришлось полтора дня сильно болеть, а в понедельник шкандыбать на работу а вечером в среду слой вирус все-таки его настиг. Придя с работы, Василий сварил себе пачку пельменей и сел перекурить, приоткрыв на кухне форточку. И надо же, на улице, первый этаж, вся дворовая жизнь перед глазами, было кому-то надсадно закашляться. Вася помянул китайцев незлым матерным словом, и тут в форточку влетел желто-зеленый пупырчатый шарик. В короне. Приплыли. — подумал Вася. — Здравствуй, Вася! — пропищал шарик и поделился. То есть только что был он один, и вот уже два кранованных пупырчатых шарика закружили вокруг него. Вася рванул к кладовке, там лежала им же любовно сделанная палету из рябиновой ветки и куска старого брызговика мухобойка. — Клиент уходит! — запищали шарики, помедлили пару секунд и, поделившись каждой надвое, полетели следом. Битва вышла тяжелой. Пока Вася успевал уконтрапупить один вирус, какой-нибудь из других ухитрялся поделиться, так что число атакующих медленно росло. Закрывшись в туалете, Вася отыграл себе несколько минут передышки. Ровно столько, чтобы вызвать себе скорую помощь, отмахнувшись от подробностей и лишь упорно повторяя, что «да, у него именно коронавирус, и да, кашель есть», Куда он от курильщика доденется? А температуру мерить некогда, извиняйте, тут у него лечебные мероприятия в разгаре. К моменту, когда один шарик в короне просочился через вентиляцию, а второй вынырнул из унитаза, Вася уже успел перевести дух и был готов ко второму раунду. К сотрудникам скорой он выбежал сам, держа в руках мухобойку и посекундно оглядываясь. Быстро переговорил с доктором, заверил его, что подвергся нападению злобных вирусов, даже покашлял в кулак, но на осмотр согласился лишь в приемном покое, мол, дело срочное, сами понимаете. «Гони!» — велел он водителю, запрыгнув в салон и выбрав место подальше от двери. Врач линейной бригады не стал спорить, но номер психдиспансера, собрав анамнез, нашел быстро. Особенно, когда Вася пару раз приложил мухобойкой, язычной «Кудаблей» заднюю дверь как сам объяснил, для их же коллективной безопасности. А то два вируса, шустрые попались, от самого подъезда увязались и преследовали. «Заберете?» — с надеждой спросил врач приемного покоя. «Заберем!» — обнадежил его психиатр, но уточнил. «Как только диагностику сделаете, а то белочка белочкой, но исключить даже малейшую вероятность инфекции все же стоит. Не хочется, знаете ли, оказаться человеком, который привез в дурдом нулевого пациента». Йогическая сила и уточненный диагноз Дульсинеи-Подольской. Этой историей со мной поделился коллега из одного небольшого городка, затерявшегося в лесах средней полосы России. Поскольку сам городок, скажем так, на метро не претендовал даже в перспективе ближайших геологических эпох, ну, разве что из столицы бы и ветка дотянулась, то и отдельного психоневрологического диспансера как такового в нем не было. Так, кабинет психиатра, мимо которого народ ходил, как-то настороженный, даже с опаской. А ну, как у доктора там в шкафу, два дюжих молодца, одинаковых с лица, прячутся. Как выскочат как выпрыгнут, как пойдут гулять вязки фланелевые, по рукам и ногам. В общем, боязно. Доктор же смущенно улыбался и разводил руками. «Ну ничего, мол, не могу сделать с устоявшимся стереотипом, обретшим мощь Эгрегора». «Так, глядишь, и самозародятся в шкафу эти двое. Но я-то тут буду уж точно ни при чем. Я же человек сугубо мирный, как атом. Даже санитарку нашу, всебольничную, Дульсинею Подольскую, не трогаю». Дульсинея Подольская, она же тетя Дуся, и в самом деле когда-то перебралась в их Палестины из славного города Подольска. И даже фамильную, практически гербовую швейную машинку с собой привезла. По легенде, ту самую из первых. Но с шитьем ради заработка на новом месте у нее как-то не сложилось, и машинка осталась чем-то этаким символическим, для души. Как чуть позже храм, а еще чуть позже йога. А поскольку душа у тети Дуси оказалась широкой, то шансы увернуться не оказалось ни у кого. Ни у больницы, ни у ее коллектива, ни у пациентов. В итоге швейная машинка перекочевала в санитарскую комнату, Главврачи и старшая медсестра как-то сумели отмахаться от такой чести. Сама же тетя Дуся ходила по коридорам, вся из себя благостная, временами фрапируя посетителей очередной монументальной композиции «Дульсинея Подольская» с ведром и шваброй в Сахаджа Пурватанасане. И все бы ничего. Стрекотание машинки придавало больничной атмосфере легкий флер чего-то домашнего, а Дусиных асан со временем стали шарахаться только новые посетители, если бы не ее привычка вмешиваться в процесс лечения с милой деликатностью бульдозера. Вполне обычным тете Дусиным развлечением, к примеру, было присесть на скамеечку среди ожидающих, в своей очереди, к терапевту бабушек и начать свой альтернативный прием, активно агитируя за молитву и пост или подловив выходящего от невропатолога пациента поинтересоваться чего новенького доктор назначил а потом бац и заявить мол неплохо неплохо но это же химия галимая а вот если по полчаса в день стоять на голове хочешь покажу как нет да мне не сложно то никакого винпоцитна не понадобится вся кровь от задницы отоль и к мозгам нужные вещества в раз доставит примечание винпоцитин Корректор нарушений мозгового кровообращения, конец примечания. «А уж сосуды как расширятся!» «Главное, чтобы глазки не полопались. Но это дело привычки». На все попытки как-то придушить ее прекрасные порывы Дульсинея Подольская вставала в асану оскорбленной невинности. «Дескать, из лучших же побуждений для вас же стараюсь. Причем тут лицензии, сертификаты, народная же мудрость!» Однажды, правда, нашла швабра на высоковольтный кабель вернее, тетя Дуся на акулиста Доктор, отпустив с приема пацаненка с тяжелой и сложной формой какой-то там глазной патологии, вышла следом в коридор и застала Дульсинею Подольскую в самый разгар альтернативной консультации. Та вещала мальчику и его родителям о том, что все его невзгоды от смартфона, который тут же и предлагала утопить в ведре, поскольку со злом надо бороться радикально. Перехватив санитарку на сакраментальной фразе о молитве и посте, Окулист взяла ее на буксир и потащила к кабинету психиатра. Прикрикнув, чтобы сидела и не смела никуда уходить, доктор зашла к коллеге и выдала в красочных выражениях весь «анамнесис морби». Примечание «История болезни» латинский конец примечания. Потребовав в конце принять хоть какие-то меры. Дульсинея все это время внимательно слушала, подкравшись на цыпочках к приоткрытой двери. Психиатр отвечал вполголоса Но разобрать слова «конституциональная глупость», «йогическая сила» и «бесперспективняк» она все же смогла. После чего тихонько прикрыла дверь и рванула на выход, как была в халате веселой расцветочки. Забег ее закончился у здания местного суда, куда тетей Дусей были поданы два заявления. Первое — на окулиста, находящегося в коррупционном сговоре с производителями смартфонов, иначе с чего бы ей их защищать. И второе — на психиатра, причинившего ей моральный вред и уронившего ее достоинство, обозвамши дурой. Потом судья имел беседу с докторами, по итогам которой состоялась еще одна, снова с Дульсинеей. «Что касается вашего первого заявления», — сказал он, устало потирая переносицу то вы, конечно, можете попытаться. Но сначала придется доказать, не горлом, а объективным исследованием, что смартфоны действительно вызывают такое заболевание. Готовы вложить в это свои деньги? Нет? Может быть, тогда сами выучитесь учитесь на окулисты и сами займетесь этим вопросом? Тоже некогда. А как тогда насчет ответственности за клевету? Вот и ладно. Теперь, что касается второго евдокия степановна я беседовал с доктором с его коллегами да практически со всем вашим коллективом и скажу вот что если нечто вроде дебил или салонный дурак говорит некто с улицы это оскорбление если министр иностранных дел это оценочное суждение утомленного человека ставшее мемом если же что то в этом роде говорит доктор то это диагноз в данной ситуации уточненный прозвучавший во время консилиума на тему профпригодности. «Бах у тебя просто потрясный!» Разговорились мы тут как-то с коллегой, командированным в военкомат, и речь зашла, само собой, о призыве. Вспомнили отвязные девяностые, сравнили с нынешними временами, и оба пришли к выводу, что призывник-то совсем другой пошел. Страшное дело. В армию хочет, причем поголовно, причем даже тот, которого и близко к казарме подпускать нельзя. Голоса ему, понимаешь, велят родину защищать и шепчут, что та в опасности. Нет, спасибо, конечно, что предупредил, но найдется кому. Да, бытие не только сознание определяет, но и продуктивную психосимптоматику. А ведь в те же девяностые, кого не спроси насчет долг той самой родине отдать, так сразу все одесситы. «Ой, да откуда такие проценты? Ой, да я вас умоляю, я столько не занимал!» Косили, соответственно, чаще. Даже по нашим статьям, хоть таких и не сильно много находилось, порой достаточно было объяснить, как проходить обследование каковы перспективы, или пообещать определить в нервно-психические войска. Ага, где тельняшки выдают и на зебрах верхом учат ездить. Но находились кадры порой настолько умелый и изобретательный что аж в ступор вгоняли. А то и в развернутый эпилептический припадок, добавил коллега и поведал историю. Миша, назовем его так, не мог бы назвать себя классическим ботаном. Нет, учился он хорошо и даже на физкультуре показывал не последние результаты, вот только компании сверстников не очень любил. И конфликты предпочитал разруливать не кулаком, а добрым словом. поэтому да Скорее, батан но больше в душе, чем внешне. И этой самой душе было как-то неспокойно. Те, кто был постарше и уже вернулся из армии, такого успели рассказать, что Миша понял, не про него уставы писаны. Значит, надо что-то делать. Перебрав перечень статей для негодников, он было приуныл и стал напевать, мол, всегда быть в каске — судьба моя. Такому лосю ни язву, ни грыжу, Ни плоскостопие изобразить не удастся, но потом полистал нужную литературу и просиял. План сформировался. На призывную комиссию Миша пришел с легкой улыбкой на устах, с плеером и в наушниках. Поболтал с одноклассниками, побродил по коридору и вдруг рухнул на пол, забившись в эпилептическом припадке. Выбежавший на крике ребят медицинский персонал подтвердил «да». Натуральный эпиприпадок, генерализованный с пеной изо рта и прикушенным языком. Вкатили реланиум, перенесли на кушетку, повернули на бок, дали отлежаться и выписали направление на обследование в психдиспансер. Да, не удивляйтесь, в те годы эпилептики проходили обследование по психиатрической линии и эпилепсию подтверждали или опровергали психиатры. За неделю Миша успел познакомиться и с постоянными обитателями отделения, и с ребятами, которых тоже прислали на обследование. Ничего страшного. Главный режим надо четко соблюдать. Вот только доктор не сильно порадовал. Нет, мужик-то нормальный. Но въедливый все удивлялся. Почему на электроэнцефалограмме никаких признаков болезни? И откуда тогда припадок на ровном месте? Успокоил. Мол, ничего, еще недельку посмотри, там видно будет. Пришлось корректировать план и озадачивать брата. Вскоре, вместе с сигаретами, чаем и пакетом вкусняшек, брат передал Мише наушники и плеер. Санитары пожали плечами. Дескать, твое дело, только будь добр, сам следи за своими вещами. А на следующий день доктора буквально выдернули из кабинета. Сразу после утренней пятиминутки у Миши случился припадок. Снова полноценный, развернутый. А через пять минут у его соседа по палате, а следом у санитара. «Да это же эпидемия! С ударением на эпи!» Врач окинул взглядом троицу, мирно посапывающую после приступа. «Они музыку слушали, доктор!» Сдал болезных парнишка из злосчастной палаты. «Какую музыку?» — не понял врач. «Классическую!» — с радостью пояснил парень, протягивая плеер с наушниками. «Фуги Баха!» «Мишу унесли, а плеер так на кровати лежал. Они и полюбопытствовали. Ну и...» «Ну, на фугу пока не тянет». С сомнением пожал плечами доктор, покосившийся на троицу и взяв в руки устройство. «А с припадками надо разбираться». Примечание. Фуга в медицинском понимании – это особый вид расстройства сознания, когда под воздействием мощного, травмирующего фактора человек бежит, уезжает, в общем, покидает привычное место обитания. И там, где он, наконец, прекращает свое бегство, он словно начинает жизнь с чистого листа, полностью или частично забывая, кто он, откуда и что с ним когда-то происходило. Конец примечания. Разбираться, впрочем, пришлось недолго. Плеер сразу показался… Неправильным, что ли? Нет, кассета с фугами Баха в нем действительно была. Вот только само устройство оказалось с апгрейдом. К задней его стенке синей изолентой был прикручен отдельный блок, крупнее самого плеера, и вот как раз по поводу него у доктора к Мише появились вопросы. Конденсаторы, резисторы, дублирующая проводка и контактные пластины на обивке наушников — «Что еще? Ах да, кнопкой воспроизведения цепь замыкается. Миша, да тебе можно давать свидетельство о РАЦ-предложении. Это же надо своими руками собрать портативный аппарат для электросудорожной терапии. Как сообразил ты еще?» «Было где литературу найти», — потупился Миша. «А с электрикой разобраться не проблема. Доктор, на меня ребята сильно злые. Они еще не знают, что к чему» пока думают, что в плеере какой-то дефект. «Может, не стоит их разубеждать?» — с надеждой посмотрел парень. «Я подумаю». Доктор покрутил в руках устройство. «Бах, говоришь!» «Надо же, как сильно действует классика на неокрепшие умы!» «Потрясающе!» «Не побоюсь этого слова!» «С первых нот плющить начинает, а потом колбасить!» «Ты его списал в итоге?» — спросил я. При такой-то готовности к самоповреждениям, помноженной на изобретательность, фыркнул коллега, конечно, списал. Как ты сам понимаешь, не по эпилепсии. Зато на психопатии накопалась столько, что и придумывать ничего не пришлось. Но каков кадр, а? У вашего кота депрессия? Оксана тут однажды рассказала об одной из пациенток, что была у нее на приеме.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 продавец страхов был не так давно в банке надо было забрать новую карту и в процессе ее оформления слушал долгий монолог сотрудника который активно пытался продать мне страховку вклада от пропажи от покражи таза медного поклажи и размышлял о том что страховые агенты превзошли самых успешных алхимиков те тета честно искали философский камень чтобы свинец в золото превращать но чтобы вот так Деньги из воздуха. Нет, даже не из воздуха, а из наших страхов и опасений. А потом вспомнил одного своего пациента. Приходит он довольно редко. но ну, есть у человека навязчивые страхи, но чаще всего он сам с ними справляется. Вот когда перестает справляться, тогда на огонек и заглядывает. Да и некогда ему, будучи по складу своему кверулянтным. Примечание «кверулянство» — непреодолимая тяга к сутяжничеству. Конец примечания, хотя сам он называет это качество болезненной непереносимостью мировой несправедливости, Матвей Егорович большую часть своего свободного времени занят оттачиванием своего мастерства в эпистолярном жанре. Письма человек пишет то в суд, то в ЖКХ, то в какое-нибудь общество защиты, кого бы то ни было, от чего бы то ни было. Нет, поводы вовсе не надуманные и не галлюцинаторно бредовые а очень даже реальные. Просто большинство из нас с вами не стало бы по ним заморачиваться, а он не может иначе. А как потратит запас нервических сил на поле боя добра с разумом, так и начинают одолевать бойца очередные навязчивые страхи. Собственно, когда на этот раз он появился на пороге кабинета, я и подумал, что имело место очередная битва. Но ошибся, она только предстояла. Спросил, что же на сей раз довело столь занятого человека до наших и... Е... Пардон, Палестин. Матвей Егорович смущенно улыбнулся. Все как обычно, только вот страхи новые, необычные. И на сей раз он прекрасно знает, откуда дровишки, то есть мыслишки. Из банка. Пошел он, как и я сейчас, в банк менять карточку на новую. А там энергичный обходительный молодой человек сидит, все уже почти оформил и вдруг спрашивает: "А не хотите ли вы застраховать свои кровные? У вас, да, есть чем поживиться всяким интернет-мошенникам и онлайн-жуликам. Они, знаете, какие ушлы и доловки, а ваш вклад весь такой беззащитный, весь такой доступный", облапошит же говорит в момент. В общем, почти уговорил. Еле успел Матвей Егорович выторговать себе временно подумать. Вот и думал он все эти дни. И чем больше думал, тем страшнее становилось. Все казалось, что так и сжимается кольцо врагов вокруг его банковского счета, что уже подбирают они к нему ключик. Раз по пять на дню проверял. Фух, еще не подобрали. Каждый день придумывал новый пароль. Все равно не полегчало. Страх не отпускал. Последние две ночи почти не спал, сегодня с утра плюнул и пошел на прием. Матвей Егорович, это называется «Вы счастливо нашли друг друга». Ведь по сути своей вся страховая система держится на навязчивом опасении клиента, что наступит страховой случай, и прямая должностная обязанность страхового агента привить клиенту такую обсессию. «Но ведь это же причинение вреда психическому здоровью граждан!» Взвился Матвей Егорович. «Надо что-то с этим делать!» «Увы», — развел я руками. «Мы связаны по рукам и ногам. Да и как отменишь всю систему? Вряд ли такой радикальный подход годится. Разве что точечно, по каждому конкретному случаю, слишком ретивого навязывания страховых услуг и то в порядке частной инициативы пострадавшего». «Будет вам инициатива!» аж потер руки в предвкушении Матвей Егорович. «Выписывайте мне, доктор, самые лучшие лекарства. Назначайте самого именитого психотерапевта. Я начну курс лечения. А заодно все чеки соберу, чтобы было что предъявить, когда подам иск о моральном вреде и непоправимом ущербе психики». Чем закончилась эта тяжба и начиналась ли она вообще, «Я не знаю». Вскоре ушел в отпуск, а потом этого пациента уже не видел, причем долго. Наверное, все же ушел его навязчивый страх. Ведь у человека появилась цель – наказать того, кто ему этот страх привил. А Гарри Поттера уже выписали. Знаете, иногда очень жалеешь, что фотоаппарат неудобно постоянно носить с собой. Даже не так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 интел-баксы и 35-й перевод бабушки через дорогу. Неверно было бы думать, будто все, что мы слышим от посетителей и пациентов, сидя на приемке в нашем серьезном, но уютном и почти семейном учреждении, бред и абсурд. Вот честно, если проехаться домой на общественном транспорте, услышишь намного чудесатее и по степени бредовости заметно насыщеннее, но фильтровать, конечно, приходится. Ходит к нам на прием один товарищ, Сергей Евгеньевич, дадим ему такое имя, можно сказать ветеран перманентной войны добра с разумом. Правда, со временем война приняла позиционный характер, и Сергей Евгеньевич, исправно принимая лекарства и появляясь раз в квартал пред светлой очи докторов, терпеливо ждет, пока разум на что-нибудь отвлечется, а он тут как тут. С тачкой добра повышенной брезантности... Примечание – бризантность, мера способности взрывчатого вещества к местному, дробящему воздействию на среду, в которой происходит взрыв. Конец примечания. Всякий раз, кстати, подкидывает интересные идеи на предмет «обдумать» и хитро так выжидает. Сразу доктор объявит их откровенно бредовыми или, может быть, все-таки задумается, а там, глядишь, и сам индуцируется. Идея, с которой он пришел на сей раз, касалась денег. Нет, не было у него рецепта внезапного обогащения за спиной банков и налоговой инспекции. Он вообще считает, что деньги — это зло. И этого зла у него просто не хватает, чтобы учинить что-нибудь глобально революционное. Опять же, как вполне резонно рассуждает Сергей Евгеньевич, есть люди, у которых от рождения к деньгам талант. Вкупе с отсутствием богатого воображения и склонности излишне рефлексировать. Вот зло к ним и липнет». А он к таковым не относится, но и не переживает особо, поскольку убежден, что деньги в том виде, как они есть, уже отжили свое. Попытались замахнуться на нематериальные категории, вроде чести и совести, и не осилили с наскока. Но полностью и вот так вот сразу от них рано отказываться, считает Сергей Евгеньевич, слишком много на них завязано. Нужен постепенный переход. К чему? а дополнительным системам выражения общечеловеческих ценностей. Вот взять, к примеру, добрые дела. Перевел бабушку через дорогу. Получи карма-таллер. сделал вклад в науку, вот тебе горсть интел-коинов. И пусть каждая валютная единица будет обеспечена какими-нибудь особыми благами, которые либо трудно купить за деньги, либо которые будут работать как особый коэффициент для привычной нам валюты. К примеру, «Карма Таллер умножает имеющиеся у вас рубли на 10». «Ну, хорошо, на 5». «А Intel Coin на 3» или «4». «Можно, — добавил Сергей Евгеньевич, — ввести еще индексы или рейтинг социальной активности и полезности, чтобы в кубышки не копили, а несли добро в массы?» Изложил он мне свою идею. И остро так посмотрел. «Кинется ли доктор менять амбулаторные назначения? А то, может, и вовсе госпитализацию предложит». «Доктор не кинулся». И не предложил. Лишь заметил, что сама по себе идея хоть и интересная, но сырая. Какие такие блага можно приобрести на один карма карматаллер, но нельзя купить за рубли? Куда тратить интелкоины, кроме умножения имеющихся рублей, на эту горстку? Как высчитать полезность и доброту конкретного поступка? А главное, как проконтролировать, чтобы он был реально полезным? Ведь перевести бабушку — одна штука, через дорогу — одна штука. Это в целом неплохо. Но обрадуется ли бабушка накрутчику кармы, переводящему ее через одну и ту же дорогу в 35-й раз? В общем, Сергей Евгеньевич ушел озадаченным. Обещался к следующему визиту откалибровать шкалы оценки и систему вознаграждений. Что же, время у него есть. Глядишь, чего и придумает. Психколония, какой она была. Раньше в СССР существовали целые поселения психически больных людей. Их называли «психиатрическими колониями». Просуществовали они где-то до 60-х годов, а потом частью были заброшены, а частью – реорганизованы в психиатрические больницы. Зачем создавались такие колонии? Чтобы было где жить пациентам, которые уже не могли адаптироваться в обществе и за которыми некому было ухаживать. Продуктами психколония обеспечивала себя самостоятельно, на государственные деньги особо не разгуляться. Дай бог, чтобы хватило на лекарства и одежду. Вот и обзаводились своим собственным хозяйством. Растили кур, свиней, коров, сажали картошку и капусту. Летом собирали грибы и ягоды, ловили рыбу, а кое-где даже делали собственные рыбные пруды. Свежий воздух, своя еда, возможность не валяться целыми днями в кровати – А поначалу и кровати не было, только сено на полу. А заниматься чем-то нужным – всяко лучше, чем в больнице. Персонала при такой психоколонии было всего ничего. А зачем? Ведь у психохроников обострения бывают много реже. Порядок помогали поддерживать сами больные. Бывали, правда, ситуации, когда приходилось действовать быстро. Например, эпилептический припадок во время еды, когда пациент мог насмерть подавиться обедом. Что делали? Хватали за ноги и поднимали вниз головой над полом, буквально вытряхивая застрявшую в дыхательных путях пищу. енина Числавовна работала врачом в одной из таких психколоний в Белоруссии, тогда еще Белорусской ССР. Была в этой колонии отдельная палата, отведенная имбецилом. В основном ребята смирные, главное присматривать за ними, как в детском саду. Кому сорочку поменять, штанов не хватало, а и хватало бы, не успевали бы стирать. Кого умыть, кого с ложечки накормить. Когда обзавелись кроватями, стоило немалых трудов отучить их спать на полу. Заходит, бывало, доктор в палату вечером, а там пусто. Приглядятся, а они все, свернувшись калачиком, спят под кроватями. Привыкли к тем послевоенным временам, когда постелью служила охапка сена. И вот однажды к Янине Числавовне прибегает пациент из этой палаты и обращается к ней по имени-отчеству при том, что несколько лет от него не было слышно ни слова, и все считали, что разговаривать он не умеет. — Енейна Числавовна, там ко мне сестра приехала! — Саша, — изумилась доктор, — так что ж ты все эти годы молчал? — А мне было неинтересно разговаривать. Да и с кем? С имбецилами! Выяснилось, что до войны он многие годы лечился в Минской психиатрической больнице с диагнозом «шизофрения» с кататонической симптоматикой. Периодически выписывался домой, к матери и сестре, потом снова попадал в больницу. Когда началась война, больницу эвакуировали, потом пациентов разбросало по разным учреждениям, и он в конечном итоге оказался здесь. Медицинская документация не уцелела, сохранились лишь паспортные данные. Попав в психколонию, Саша сразу же прибился к амбицилам. Тихо, спокойно, никто с расспросами не лезет. Что еще надо? Да так, среди них и прижился. А медперсонал за эти годы успел не раз поменяться, и все уже привыкли видеть его в рядах этих больных. Возможно, вы скажете, мол, надо было попробовать поговорить. А вы хоть раз пытались побеседовать с имбецилом по душам? Оказалось, сестра все эти годы разыскивала Сашу. И нашла, и узнала, и он ее сразу узнал. Как и завещала мать, сестра приехала его забрать домой одежду Сашу собирали всей псих колонний выбрали самые новые и лучшие прямо со склада саша сам сходил в баню побрился и пришел к доктору прощаться до свидания енина тчеславовна и спасибо за все эти годы было бы за что благодарить саша есть за что кормили ухаживали слова грубого я не слышал и знаете мне ведь было не так уж и плохо спасибо «Вам? Вилы?» За все время работы в нашем серьезном государственном учреждении припоминаю несколько случаев, когда у доктора пытались выяснить, а много ли сумасшедших живет в доме, подъезде, на этаже, нужное подчеркнуть, где вопрошающий собирается прикупить себе квартиру. Причем донести до сознания человека, что есть такая вещь, как врачебная тайна, в этих случаях было крайне затруднительно. «Но мне же надо...» «Я же не из природного любопытства спрашиваю». Очень обижались, получив отказ. А между тем, далеко не всегда соседство с человеком, который регулярно наведывается в наш диспансер, оказывается беспокойным или, по чечай, не опасным. Бывает и наоборот полезным. Не верите? Ну, тогда слушайте. Игорь Васильевич, допустим, его звали так, дачу свою очень любил. Поэтому как только по весне сходил снег, он появлялся в диспансере и просил выписать ему лекарств побольше, чтобы до поздней осени до белых мух хватило. И доктор, как правило, не отказывал. Пациент давнишний, знакомый, в стационар уже много лет не попадает. Ну а то, что голоса, так это дело привычное. Опять же, не ругают, на подвиги не толкают, так просто бормочет что-то нейтральное, да и то изредка. Возвращался в город Игорь Васильевич уже к концу октября и всякий раз грустно вздыхал по этому поводу. Не тот простор, не тот воздух, да и тишины то и нет. Особенно тишины. Жил он на втором этаже, а первый аккурат под ним занимало кафе. Местечко оказалось бойким, посетителей хватало, особенно по вечерам. Один из таких поздних вечеров оказался ну очень шумным. Шел уже двенадцатый час, а звуки снизу доносились даже сквозь подушку. Да что там доносились? Даже голоса в голове посетовали, что слишком громко внизу шумят. Игорь Васильевич вздохнул, оделся, спустился вниз и вежливо попросил не мешать ему спать. Его вполне ожидаемо, хотя и заметно менее вежливо попросили не мешать людям расслабляться. И даже подсказали маршрут, в конце которого он может обрести покой и тишину. Без лишних подробностей, но азимут был вполне читаем. Игорь Васильевич ушел, но вскоре вернулся с вилами в руках. Не особо доверяя сторожам дачного массива, весь сельхозинструмент он по окончании сезона предпочитал хранить дома. Нет, бойни не произошло, ценитель дачной тишины просто застыл статуей командора у входа. Но намек оказался достаточно прозрачен, чтобы бармен вызвал полицию. Полицейские, прибыв на место, даже умилились. Надо же, как все чинно и непривычно тихо, да и народу не сказать, чтобы много. Выслушав бармена, обратились к Игорю Васильевичу. Ну, он им и выложил все как на духу. Мол, так сегодня шумели, что аж не слышно, что голоса в голове говорят. А вдруг что-то важное? «Так вы на учете у психиатра состоите», — догадался полицейский. «Состою», — честно признался Игорь Васильевич. Полицейский представил, что сейчас надо будет как-то организовать доставку пациента в приемный покой, там бодаться с дежурным врачом, обосновывая необходимость госпитализации, а если откажут, скорее всего, доставлять его обратно, и загрустил. «А может», — с надеждой спросил он, — «может, вы просто домой пойдете?» «Может, и пойду». Игорь Васильевич протянул виллы бармену. «Пусть у вас до марта полежат». И ушел. С тех пор в кафе больше не шумели. Никогда. Более того, виллы эти администрация кафе у Игоря Васильевича выкупила по хорошей цене. Такая легенда пропадать просто не имеет права.